Начало после конца. Читает Инсомния. Король Грей, одаренный силой, богатством и властью правитель в мире, где чтят боевые навыки. Однако за тем, кто обладает большой силой, необступно тянется и одиночество. Под ликом яркого, могущественного короля сокрыт человек, лишенный цели и воли. Но королю выпадает второй шанс, когда он перерождается в новом мире, полном магии и чудовищ. Тем не менее, исправление ошибок прошлого не будет единственной его задачей, потому что под покоем и процветанием нового мира лежит скрытая угроза, которая собирается разрушить все, к чему он стремится. Она заставит задуматься о своем назначении и смысле его рождения заново. Том 1, глава 1. Я никогда не верил про ерунду о свете в конце тоннеля, когда люди, побывав на грани жизни и смерти, Просыпается в холодном поту, восклицая «Я видел свет!» И вот я сейчас здесь, в так называемом тоннеле, лицом к лицу яркому свету. Но последнее, что я помню, это то, что я спал в своей комнате. Хотя все ее называют «Королевской комнатой». Меня кто-то убил? Я не помню, что обидел кого-то, но с другой стороны, когда ты влиятельная публичная персона, Это может стать причиной чего-то желания убить тебя. В общем, с учетом того, что я, кажется, не собираюсь просыпаться в ближайшее время, и я медленно направляюсь к яркому свету, я, наверное, могу тоже согласиться с этим. Дорога до света казалась бесконечностью. Я ожидал детский хор, поющий ангельскую мелодию и подзывающий меня к краю. Взамен мое видение всего, что было вокруг превратилось в ярко-красное пятно, и звук метнулся мне в уши. Но когда я попытался сказать что-то, единственное, что я смог, было похоже на звук плача. Я слышал заглушенные звуки, которые становились все четче, и услышал «Поздравляю, мадам! Поздравляю, сэр! У вас здоровенький малыш!» «Стоп! Я думаю, по идее, я должен подумать сквозь строчки... «Блин, я только что родился, и я теперь ребенок!» Но, на удивление, единственная мысль, которая возникла в моей голове, была «Значит, яркий свет в конце тоннеля?» Это свет из женского влага... больше не будем об этом. Оценивая мою ситуацию, как величественный король, я заметил, в первую очередь, что, где бы я ни родился, я понимал язык. Это здорово. Затем, медленно и болезненно открыв глаза, мою сетчатку атаковали разнообразные яркие образы. Врач или кто-то похожий напротив меня с не очень симпатичным лицом, с длинными сидеющими волосами на голове и на подбородке. Я клянусь, линзы на его очках были такими толстыми, что и пуля бы их не пробила. Странным было то, что на нем не было белого халата, и мы находились не в палате. Казалось, что я родился в какой-то сатанической комнате для обрядов, потому что в ней горели лишь пара свечей, а мы были на полу. Я смотрю по сторонам и вижу женщину, которая выталкивает меня из тоннеля. Было бы справедливо назвать ее мамой. Посмотрев, как она выглядит еще пару секунд, я должен признать, что она красавица. Но скорее, чем назвать ее привлекательной, я бы лучше описал ее как милую, хрупкую, с ярко выраженными золотистыми прядами волос и карими глазами. Она пронизана материнскими чувствами.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 Моя мать умудряется усмехнуться. «Милый, он только что родился!» Я вглядываюсь в своего отца и понимаю, почему моя милая мама его полюбила. Кроме пары промахов, которые он совершил, попросив новорожденного сказать слово из двух слогов, здесь я дам ему презумпцию невиновности, так как, я думаю, он это сказал из-за радости отцовства. Он очень харизматичный мужчина с четко выбритыми широкими скулами. Его волосы чрезвычайно пепельного цвета казались короткими, в то время как его брови были широкие и жесткие. Они торчали, словно острие ножа, и сходились посередине. Но его глаза были добрыми, может от того, что они опускались вниз или от их чисто голубого цвета, а зрачки его излучали сапфировый оттенок. Ко времени, когда я закончил заселяцию, я имею в виду рассматривать своих родителей, так называемый врач «Извинился», сказав, «Пожалуйста, полежите в кровати еще пару дней, миссис Левин. И дайте мне знать о состоянии Артура, мистер Левин. В последующие пару недель после моего путешествия сквозь тоннель для меня начались новые мучения. Я не мог контролировать свои конечности, мог только махать ими вокруг, но даже это меня быстро утомляло. И я понял, что дети почти не могут управлять своими пальцами». И я не знаю, как вам это донести, ребята, но когда ты водишь пальцем по ладони ребенка, они хватают его не потому что любят тебя, а потому что это рефлекс. Забудьте о моторике, я не могу даже справлять свою нужду по своему усмотрению. Оно просто выходит само. Ха -ха. Позитивным было то, что меня кормила грудью моя мама. Не поймите меня неправильно, ничего большего, просто грудное молоко намного вкуснее чем детское питание, и у него большая питательная ценность. Пожалуйста, поверьте мне. Сатаническое демонское место оказалось комнатой моих родителей, и из этого я догадываюсь, что место, где я застрял, это место из моей старой жизни, но до изобретения электричества. Моя мать быстро опровергла мои надежды. Когда однажды она лечила царапину на моей ноге, когда мой чокнутый отец ударил меня по полку. Нет, лечила не пластырем и поцелуем, а сильнейшей струей ветра с небольшим шумом, который она создавала своими грёбаными руками. Где, блин, я? Моя мать Элис Лейвин, а отец Рейнольд Лейвин кажутся хорошими людьми, если не лучшими. Мне кажется, моя мать ангел, потому что я никогда не встречал таких добродушных людей. Переноски на ее спине мы с ней пошли в город. Этот город, Эшбер, больше похож на поселение, так как ни дорог, ни зданий. Мы шли по грунтовой дороге с палатками по сторонам, в которых торговцы продавали различные вещи, начиная товарами первой необходимости и заканчивая вещами, от которых я выпучивал глаза. Типа оружия, доспехи и драгоценности. Блестящими драгоценностями. Самое странное, к чему я, наверное, не смогу привыкнуть, это люди с оружием, как частью их наряда. Я увидел мужчину 170 см роста с огромным военным топором, больше, чем он сам, а мама продолжала говорить со мной, возможно, чтобы научить меня говорить быстрее. Но во время покупок пищи, обмениваясь любезностями с разными людьми, проходящими мимо, либо работниками в палаток.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 расколовшего землю или появившегося каменного великана. Время длилось бесконечность. Поверьте мне, младенцу, устойчивое внимание которого подобно золотой рыбке, три огромных булыжника появились из земли и ударили дерево вблизи. Как называется то, что произошло? Я поднял руки вверх от злости и пожалел, но мой чокнутый отец объяснил это как «Вау!».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 Обмена, в которые моя мать совершала с торговцами. Медь самая дешевая валюта. Затем серебро, затем золото. Мне пока еще предстоит увидеть то, что стоит дороже золотой монеты. Кажется, обычным семьям хватает пары медных монет в день. Что медных равно одна серебряная. Что серебряных равно одна золотая. Каждый день, включая успевание моего тела, работа над моторикой, находящейся глубоко во мне. Но... Однажды все изменилось. Глава 2 энциклопедия по манипуляции маны. Я был королем. Я мог собрать всю армию у своих ног одним щелчком пальцев. Я сражался со своими конкурентами из разных стран, чтобы разрешать конфликты и поддерживать свою репутацию. В плане владения оружием и контролем Ки я был лучшим и за этого я стал правителем в моем прошлом мире.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 Два из них наиболее распространены и используются в укреплении тела путем использования маны, аугменторы и выброса в окружающий мир заклинатели. Аугменторы это самый распространенный вид воинов, которые собирают ману и направляют его вдоль своего тела, укрепляя его для атаки. Заклинатели могут использовать ману для произношения заклинаний, которые распространяются на область или определенную цель. Недостатки и ограничения.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 В то время как оба вида магов или мана-манипуляторов, если по-научному, классифицируются по ядру маны, а аугментаторы и заклинатели также имеют собственные различные способы оценки своих способностей. Переверну. У аугментаторов мастерство измеряется мощностью каналов маны в организме, который быстро и эффективно направляет ману от ядра в различные части тела. У заклинателей же талант измеряется силой протекания маны, по их венам, которые показывают, с какой скоростью и эффективностью мана из окружающего мира может поглощаться. Переверну. Маги. мано-манипуляторы обычно относятся к двум этим разделениям, ведь пытаться овладеть обоими видами невероятно трудно и неэффективно. Большинство людей рождаются с большой разницей среди своих каналов маны или вен маны, а аугментаторам не нужны сильные веноманы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 а потом направление в соответствующий проводник. Посох, жезл, кольцо и тому подобное. С ментальным управлением и приказом изменения вашей маны в то заклинание, которое вы хотите. Переверну. Чем мощнее заклинание, тем больше времени потребуется, чтобы собрать окружающую ману, помещение его в ядро и выпуска. Переверну. Так как заклинательство включает в себя фокусировку маны и заклинания, магии имеют специальную склонность к базовым элементам, Воздух, вода, огонь, земля. Но при правильной подготовке заклинатель может освоить все элементы. Листает Основы аугментирования. В отличие от заклинателей, аугментаторы тратят гораздо меньше времени на сбор окружающей маны. Эффективное использование аугментации требует скорости и точности в использовании маны из своего ядра, не полагаясь на ману в атмосфере. В голове что-то щелкнуло. Аугментирование было ближе к тому...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 Для аугментации это случается от истощения ядра маны, в результате чего возникают крайне болезненные телесные повреждения, в зависимости от того, насколько серьезный урон понесло ядро маны. У заклинателей реакция происходит при переполнении ядра маны. Она возникает при вызове чрезмерно мощного заклинания, выходящего за рамки силы у вызывающего. Закрыв книгу, я уселся назад и начал переваривать информацию,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 За все время работы в гильдии и никогда не видела ни одного класса С. Думаю, что их даже не существует. Работая в гильдии авантюристов, ну или просто в гильдии, тогда в Вальдене, я видела множество подростков, которым их эго просто затуманивало голову. По крайней мере, у них были амбиции. Однажды меня назначили смотрителем на основной практический экзамен, где испытуемый должен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 По сути, нужно уметь чувствовать ки или ману в своем теле и заставлять ее соединиться вместе возле солнечного сплетения. Если оставить их в покое, частицы в конечном итоге все равно медленно приплывут навстречу друг к другу, но я заставлю их ускориться, образно говоря, конечно. Ежедневные ритуалы состояли в попытке потратить достаточно много моей энергии на сбор окружающей маны и избегание лишнего внимания со стороны матери и отца.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 Тогда, после того, как она согласилась на свидание со мной, мы объединились как команда и пошли выполнять задание. Ее восстановительные способности были удивительны сами по себе, но меня потрясло то, как она использует заклинания, чтобы излечивать сразу нескольких союзников. И я стал ее мужем. до сих пор не верится. Еще давно, до того, как Элис попросила прекратить авантюризм,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 Больше половины дома буквально исчезло. Что случилось? К счастью, я отдыхал с Элис во дворе, но Арт... Маленький Арт был в доме. Артур! Бледное лицо Элис все в крови, и... Она идет дом, беспокоясь о сыне. Я набрасываю на жену временный щит, которым будет защищать ее хотя бы пару минут. Я бросаюсь в сторону взрыва, прикрывая свое тело слоями маны.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 Она уже была на полпути ко мне и закрывала лицо руками, чтобы защищаться от сильного отталкивания, которое исходило от Арта. «Рейнольдс, что, что случилось? Что происходит? Где Арт?» Я все еще не пришел себе от шока и указал пальцем на нашего сына. Она посмотрела туда, куда я указывал, и медленно прошептала. «Боже мой!» От лица Артура Лейвина. Ха, прекрасно себя чувствуя.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 Ядро меняет цвет на темно-красный, поэтому чем светлее ядро маны, от темно-красного до красного, а потом до светло-красного, тем сильнее владелец ядра. Порядок цвета следующий. Черный, красный, оранжевый, желтый, серебряный, а затем белый. От красного ядра до желтого цвета разделяется на три оттенка. Как правило, чем ярче оттенок, тем тище мана в ядре и тем сильнее становятся владельцы.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 «Дорогая, кажется, нам нужно нанять хорошего наставника для нашего Арта». Глава 5. Мама уронила вилку от тарелку, и этот дзынь заглушила наступившую тишину. «Что? Рейнольдс, Артуру нет еще даже четырех! Нет, кроме того, ты же сказал, что наш сын Аугументор, так что я думала, что ты сам его обучишь». «Я не ожидал, что наш сын такой вундеркинг и в манипуляции маны.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 Насколько я понял, в команду моего отца два рога входили Елена Осколок, женщина-аугументер, специализирующаяся на магической стрельбе Адам Крыш, мужчина-аугументер, который владел копьем Жасмин Огненный Меч, женщина-аугументер, специализирующаяся на скоростной атаке двумя кинжалами Анджела Роза, женщина-заклинатель, специализирующаяся на воздушной магии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 Благодарю вас за путешествие с нами до Ксайруса. Ха -ха, что это? Такие манеры? Ты уверен, что это твой сын, Рэй? Это смеялся копиносец Адам. Глядя на него, он казался энергичным и разговорчивым типом. При довольно приятной внешности, с ярко-красными волосами, почти что пламенами, с челкой и галстуком, он напоминал обычного бродягу.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 Поправив одежду, я повернулся к женщине, которая выглядела слегка моложе остальных. Прямые черные волосы, перевязанные лентой, красные полуоткрытые глаза и легкая улыбка, делающая ее довольно дерзкой. Хм, она слегка кивает, а затем отворачивается. Ох, женщина-молчунья, как это мило. Глядя на то, как она уходит в сторону конюшен, я заметил два коротких кинжала, которые были привязаны чуть выше ее бедер.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 Последнее время я научился укреплять свое тело маны, хотя у меня не было возможности проверить, на что я способен. Чтобы не шокировать своих родителей, я старался подражать обычному ребенку и перенаправлял ману из своего ядра в мои каналы. После того, как наша команда загрузила все в повозке, мы привязали к ним то, что я называл лошадьми. Оказывается, в этом мире одомашненных для транспортировки мана зверей называют скитерами. Эти гигантские ящерицы с шипами на спинах и мощными когтями монстров класса D были намного эффективнее и дороже лошадей в поездках по горному рельефу. Да начнется путешествие. К ночи горных ребят вдали, казалось, двое увеличился в размере. Интересно, насколько большим он будет, когда мы достигнем подножья? Невероятно. Мы разбили лагерь на небольшом скоплении валунов.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 Хорошо, но будь осторожен. Я не успел научить его сражаться. Пока что мы разучиваем цветовую растяжку и несколько упражнений с Аманой. Адам встал со своего импровизированного сиденья и спня осмотрелся вокруг и нашел короткую палку. Иди сюда, малыш. Давай-ка посмотрим, из чего ты сделан. Глава 6: Я не знаю, хотел ли он проучить малыша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 К сожалению для Адама, он уже приготовился отражать мой наскок своей деревянной палкой, и его правая сторона была открыта. Его самодовольный вид почти исчез, и он удивлялся, поняв, что сейчас произойдет. Размахивая деревянным мечом по его открытому торсу, я в последний момент укрепил меч маны, поскольку понимал, что сейчас я был в весьма невыгодном положении перед ветераном битв. Удивление Адама длилось всего доли секунды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 Не думаю, что если бы я сказал «Эй, папа, и я был королем-дуэлянтом, представлявшим свою страну от мира, где все дипломатические вопросы решались в боях, и внезапно я перевоплотился в твоего сына, сюрприз, возымел бы на него большой успех. Извини за раны, малой. Я не ожидал, что мне придется использовать столько силы, чтобы победить тебя. Извинения Адама позволили мне настроить впечатление о нем получше».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 Через пару дней мы, наконец, добрались до подножия большой горы, которая в точности оправдывала свое название. В пути Елена успела укротить свою гордость и попросила разъяснить шаговый финт. Я медленно объяснял, какими должны быть расстояния между правой ногой и левой, как правильно сбалансировать вывод маны на обе ноги так, что можно было бы перекатиться туда, куда вам нужно. Все это время я видел, как тщательно слушались трое других идиотов. Пытаясь питать в себя информацию и делая заметки в уме, первых успехов добилась Жасмин. Она казалась холодной, но гениальной, предполагая, что это было правдой. Однажды, когда я учился читать и писать в телеге, она подошла ко мне и краснея попросила меня посмотреть на нее. Нам пришлось остановиться, так что у телеги не уехали от нас. После успешной демонстрации шагового финта я аплодировал и сказал «Удивительно, ты так быстро изучила его».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 Разве что в редких случаях, когда мана аугументоров может принимать свойства элементов. Читая дальше, я заметил, что у новичков это не так заметно, но у заклинателей это явно выражается, когда они выбирают магию отдельного элемента. Например, аугументор, если у него есть рожденная совместимость с огнем, будет иметь ману с взрывными качествами. Вода же будет иметь более гладкие и гибкие качества. У земли будут твердые и жесткие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 Конечно же, практикующие могли изучить применение одного из элементов, но и это было редкостью. В основном Ки применяет в укреплении своего тела и оружия. Придется проверить это с маной. Застряв в теле четырехлетнего юнца и будучи под постоянным наблюдением, довольно трудно практиковать. Я продолжил читать и внезапно услышал голос Елены. — Бандиты, приготовьтесь к атаке! — крикнула она, и шаги прогорхотали справа и сзади нашей телеги.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 Но, спасибо Анджеле, барьер был довольно крепок. Считанные секунды брезент, покрывавший повозку, был порван в клочья, и теперь я лучше видел происходящее. Мы были окружены. Глава 7. На нас напали около 30 бандитов. Наша позиция оказалась весьма невыгодной, поскольку нас окружили бандиты, вооруженные мечами, копьями и другим разнообразным оружием ближнего боя. Справа, на склоне горы, Целились лучники, а справа на склоне горы целились лучники, а слева был лишь край тропы, за которым клубился туман. Расмин, Дерден и мой отец, кажется, были целы, но Елена сидела на земле с бледным лицом, поскольку из ее правой колени торчала стрела. Лысый мужик, лицо и тело которого деформировали многочисленные шрамы, напоминавший медведя, высказался. «Посмотрите, каково к дам занесло!» Отлично сработано, ребята. Оставьте живых только женщин и ребенка. Постарайтесь бить их полегче. Поврежденные товары будет труднее продать. Товары продать? Я почувствовал, как мое тело наполняется кипящим гневом. Я был готов броситься на этих грубиянов. Почти забывая о том, что теперь я был четырехлетним ребенком, когда среди них только четыре мага и ни одного заклинателя. Остальные же обычные громилы. Крикнул мой отец. Небольшие колебания маны вокруг тела человека делают магов почти неотличимыми от обычных людей. Но только если не присматриваться. Неважно, аугументор или заклинатель ли он, если судить по их физической форме и об оружии, можно легко догадаться. Вспомнив былые деньки авантюризма и руководство двумя рогами, он надел рукавицы и заорал. «Принять защитное построение!» Адам быстро подбежал к нам и выставил копье, Прикрыл тыл, а Жасмин и Елена держали фронтальную сторону. Мой отец и Дерден переключили внимание на горную сторону, закрывая нас от лучников. Анжела продолжала держать барьер, но уже готовила еще одно заклинание. «Держаться вместе и защищайте мою семью! Не позволяйте врагам навредить им! Земляной щит!» Земля прогорхотала и перед Дерденом изогнулась на четырехметровая стена из песка, травы и земли. В это же мгновение мой отец рванул вперед, прикрываясь рукавицами от стрел. Спустя несколько мгновений Анджела закончила читать заклинание и обрушила поток ветряных лезвий впереди и позади нас. Сразу же после заклинания на врагов побежали Адам и Жасмин, атакуя дезориентировавшихся бандитов, пытающихся блокировать шквал клинковых атак. Елена осталась позади, но ее лук и стрелы, на которых светился голубоватым светом, Были наготове. Эта позиция идеально подходила для защиты ценных грузов и людей, а второй ряд защиты из заклинателей и лучника мага был готов атаковать любого, кто мог избежать Адама, Жасмин и моего отца. Бойцы идут к тебе, Елена! Уворачиваясь от булавы, крикнул Адам и упал на землю, чтобы перерубить еременную вену несчастного бандита. Его глаза расширились, и он отчаянно выбросил оружие пытаясь закрыть рану руками, но кровь хлестала сквозь пальцы. Между тем бородатый немолодой мужик, держащий в руках мачете, бросился к Анджеле, пытаясь прервать ее заклинания. Хотя ветряные лезвия были не самым мощным заклинанием, но все же служили отличным отвлекающим фактором. Я пытался оттолкнуть маму, чтобы заблокировать атаку человека, прежде чем он нападет на Анжелу, но уже было поздно. Последовал пронзительный звук. И стрела, пробив бронированный нагрудник бандита, отбросила его назад на пару метров. Взять на заметку, никогда не злите Елену. Выпустив и достав еще одну стрелу, Елена прищурила глаза. Я едва смог заметить, как она собрала ману в своем правом глазу, закрыв другой. После очередного фух, усиленная стрела, игнорируя сопротивление воздуха, мелькнула и поразила еще одного враждебного рубаку. Этот человек напомнил мне уменьшенную копию Дардена, только с большими мышцами и зловещим лицом. Он нахмурил глаза и вытянул свой двуручный меч, который был почти равен ему в длине. Со звуком, который напоминал мне удар пули по металлу, стрела оттолкнула его на метр назад, но не сильно повредила ему, поскольку он вонзил меч в землю, дабы остаться на ногах. Но прежде чем у него появился... Хоть шанс сделать что-то, еще одна стрела прилетела ему в лоб. Между тем, Жасмин устроила поединок с довольно сильным аугументором, который использовал длинную цепь в качестве оружия. Жасмин была в невыгодном положении из-за малого радиуса атаки ее кинжалов и уворачивалась от беспорядочных атак цепью. Враг, кажется, знал об этом и выпускал несколько провокационных шуточек. «Я хорошенько займусь тобой, прежде чем мы продадим тебе в рабство». «Не волнуйся к тому времени, когда я закончу, ты будешь умолять, чтобы остаться со мной!» Еще одна улыбка искривила его лицо. Я вздрогнул и сжал кулаки от негодования. Против обычного бандита я бы смог выиграть бой, но против взрослого аугументора в этом я не уверен. Стена земли была крепка, и ни одна стрела не могла пройти через нее. Левой рукой Дерден направлял в нее постоянный поток маны, чтобы сохранить ее от разрушения. Затем он создал небольшую щель в центре, чтобы взглянуть на моего отца и лучников, которые уже пытались сбежать с поля боя. «О, мать земля! Услышь мой зов, пронзи моих врагов! Пусть все они умрут! Разрывающие шипы!» Почти мгновенно десяток шипов вырвались из-под земли под лучниками. Хотя парочке из них удалось увернуться от шипов, Но многие были попросту насажены на них. Крики длились лишь пару мгновений, прежде чем их жизнь угасла. Это заклинание, кажется, вымотало Дертона. Я мог видеть, как капли холодного пота катились по его лицу. Моя мать вновь вернула меня на руки и стиснула еще крепче. Еще никого из наших авантюристов, кроме Елены, не ранили или убили. К счастью, стрела не глубоко впилась в тело благодаря укреплению тела маны. Но все это время мама с бледным от волнения лицом крутилась на месте, пытаясь увидеть то, что может причинить нам вред. Это было немного странно, но я забыл об этом, мысленно заключив, что поскольку она уже давно не была авантиристом, в отличие от моего отца, то возможно попросту отвыкла от подобных ситуаций и беспокоилась о нас. Бой близился к своему апогею. Эта бандитская группа не подозревала, что каждая из нашей группы был боевым магом. Кроме меня, конечно же. Все обычные бойцы были мертвы и остались лишь четверо магов и парочка убегающих лучников. Расмин все еще сражался с тем любителем цепей, но тот уже не высказывал колкие комментарии, поскольку приобрел несколько свежих кровоточащих порезов. Адам же сражался с аугументором, с двуручным мечом. Боевой стиль Адама напоминал мне змею с ее гибким телом и резкими движениями. Укрепив свое копье и тело для большей гибкости, его атаки буквально разделялись на несколько выпадов, и измахов. Казалось, он вскоре победит в битве, поскольку владелец меча уже истекал кровью от полученных ран, отчаянно отражая натиск. Несколько громких ударов отвлекли меня от боя Адама. Мой отец валялся на обломках земляной стены и изо всех сил пытался встать, выплевывая кровь изо рта. «Папа!» Я выбежал из ветряного барьера и стал на колени рядом перед отцом. «Милый!» Моя мать подбежала ко мне и начала повторять исцеляющее заклинание. «Стой! Элис, послушай меня! Не исцеляй меня сейчас! Если ты используешь восстанавливающие заклинания, то они узнают о тебе и попробуют убить, несмотря ни на что!» Моя мама не послушала его и продолжала повторять заклинание, отчаянно мотая головой. Хорошо, что она была упряма. После попыток убедить свою жену, он повернулся ко мне. «Арт, слушай внимательно. После того, как мама меня исцелит, бандиты будут пытаться поймать ее любой ценой. Я попытаюсь отвлечь их лидера, чтобы выиграть время. Думаю, что смогу победить его, но только если не буду беспокоиться о вашей защите. Возьми свою мать и отправляйся вниз по дороге. И не останавливайтесь. Адам откроет путь для вас». «Нет, папа, я останусь с тобой!» «Я смогу сражаться, ты видел меня в действии, я могу помочь». Черт, в этот момент я действительно вел себя как четырехлетний, но это меня не волновало, я не собирался бросать свою семью и тех, с кем подружился за последние полторы недели. «Артур Левин, послушай меня», — закричал отец в вагоне. Я впервые услышал от него такой голос. Голос, каким можно было кричать только в безвыходной ситуации. «Я знаю, что ты можешь сражаться». Вот почему я прошу тебя помочь своей матери, защищая Элис и ребенка внутри нее. Я догоню вас, когда все закончится. Бум. Защищать Элис и ребенка внутри нее? Все кусочки пазла сложились в моей голове. Вот почему она вела себя словно параноик. Вот почему она сжимала меня. Вот почему Дерден и Анджела охраняли нас защитными заклинаниями и атаковали врагов более слабее. Моя мама была беременна. «Я собирался сказать тебе об этом, когда мы прибудем к Сарус, но...» Не закончив раз, отец смущенно посмотрел на меня. Он был все еще бледен после удара топором от лысого главаря бандитов. «Хорошо, я защищу маму». «Молодец, мой сынок». Моя мама закончила произносить заклинание, и в это время ее и отца накрыл яркий золотисто-белый свет. «Это целительница! Не дайте ей уйти!» Я быстро схватил руку моей мамы и потянул ее прочь, укрепляя себя маной. Мы вышли к месту, где Адам сражался с бойцом зручником с «Арт, торопись, я содержу его!» Бандит был явно расстроен невозможностью достать ни меня, ни мою мать из-за Адама. Мы поспешили вниз по склону, когда я услышал слабый «фух» слева. Действуя на инстинктах, я скачал и укрепил все свое тело и меч, И попытался остановить летящую стрелу. Стрела врезалась в мой деревянный меч и отлетела назад. К счастью, стрела не была усилена маной. Так что после броска я сделал сальто. И неуклюже приземлился на ноги, используя руки для торможения. Что? Это все, что сумела сказать нападавший, прежде чем его проткнула стрела Елены. «Бегите!» – крикнула она и выпустила стрелу в главаря бандитов. Поддерживая атаки отца. Странно. Жасмин, Адам и мой отец сейчас сражались боевыми магами, но разве их было не четверо? «Демен, забудь о плане, убей их!» – крикнул главарь. Кому он приказывает? «Ответь на мой зов и смой всех прочь, водомет!» С горы один из убегающих лучников скинул руки и направил их на меня и мать. Нас обманули. Это был не лучник и даже не аргументор. Он был заклинателем. Черт! У меня не хватало времени, чтобы среагировать, прежде чем двухметровый шар из воды врежется в нас. Что я могу сделать? К сожалению, справа от меня была моя мама, а слева была битва между Адамом и его противником. Ну а сзади, конечно же, был край обрыва. Даже если я смогу уклониться от этого, то мама не сможет и ее снесет вниз с горы. Что я должен сделать? Пропади все пропадом, заревел я. Собрав всю имеющуюся ману в этом проклятом теле, я прыгнул на мать, толкая нас обоих в сторону. Я быстро понял, что мой 40-килограммовый организм не сможет сделать достаточного импульса, чтобы оттолкнуть нас от водомета. Выбора нет. Если я умру, то заберу этого ублюдка с собой. Я сосредоточил ману в своих руках и оттолкнул мою мать подальше от радиуса поражения. В этот момент мне показалось, что все было как замедленной съемки. И моя мама смотрела на меня с паникой и недоумением. Она может получить довольно неплохой синяк от этого толчка, но излечится, если я смогу избавиться от этого заклинателя. Я вытащил нож, подаренный мне жасмин, и наполнил его маной. То, что я хочу сделать, я раньше проворачивал ски в моем старом мире и никогда не пробовал подобное с маной. После того, как нож наполнился маной, я метнул его подобно бумерангу, целью заклинателя, атакующего водометом. Изгибаясь по краям шара из воды, нож врезался в ногу мага. «Твою ж! Я не убил его, значит, план Б!» План Б я придумал на тот случай, если мой бросок не сможет убить его. Мне удалось создать тонкую полоску маны, прикрепленную к рукоятке ножа и теперь проникающую тело заклинателя через ногу. «Что?» — крикнул маг, почувствовав боль от ножа, воткнутого в ногу. «При потере концентрации...» Водомет потерял форму, но, к сожалению, все еще был достаточно силен, чтобы столкнуть меня с обрыва. Я потянул назад полоску с маны. Макс сконцентрировал водомет на мне и отталкивался ближе к обрыву. Вот и все. Я смотрелся в последний раз, взглянув на кончающуюся битву. Отцу и Елене удалось убить лидера. Анжела помогла Жасмин утихомирить бандита с цепью. А Дертон чался на помощь маме. Спасибо, Дертон. Она будет в безопасности в его руках. Все будет хорошо. Единственное, о чем я сожалею, так это то, что не смог увидеть своего брата. И все померкло в черноте. Последнее, что я увидел, был момент, когда заклинатель отчаянно пытался вытащить нож из ноги, падая в пропасть вместе со мной. Блин, я всегда хотел быть старшим братом. Глава восьмая. Я открыл глаза и моргнул пару раз, чтобы понять то, что я увидел. Я вернулся в свое старое тело. Став с дивана, я открыл дверь и вышел из своей комнаты в замке. Служанка, которая меня ждала, сразу же поздоровалась. «Доброе утро, король Грей!» Даже не взглянув на нее, я продолжил идти, но она все преследовала меня. Дойдя до двора, я увидел, как ученики выстроились в линию и держали мечи перед собой. А инструктора кричали на них из-за неправильной позиции и плохого контроля дыхания. Один из учителей заметил меня и уважительно поклонился, а все остальные последовали его примеру. Я жестом приказал им продолжать занятия и пошел дальше. Открыв двойные двери, я встретил перед собой пожилого мужчину с жемчужно-белыми волосами, длинной бородой и изумрудными глазами, которые излучали мудрость и знания. Его звали Марлон, и он был главой совета. Хотя я извался звался королем, я все же считал себя больше прославленным воином. На самом деле, страной, ее политикой и экономикой управлял Совет. Так чем же я занимался? Титул короля скорее означает, что я эдакий человек армии. Из-за уменьшения числа рождаемости и ограниченности ресурсов, Советы всех стран решили заменить войну на иную форму противостояния. Избавление от войны означало два фактора – уменьшение смертей. Что означает рост населения и меньшее разрушение, пригодной для жизни Земли, которая будет загрязнена в результате ядерных бомбардировок. Замены войн стали дуэли. Всякий раз, когда происходил международный спор, случалась дуэль, и каждая страна отправляла на нее представителя. Того, кого они считали самым сильнейшим. Глядя вверх, Марлон улыбнулся стандартной лживой улыбкой, которая, похоже, была у всех политиков с рождения, и воскликнул. «Царь игры!" Что привело тебя в мое скромное жилище? Я ухожу. Даже не дав ему ответить, я сорвал свой значок и вышел за дверь. Где я жил все эти годы? Я был сиротой и воспитывался в лагере, где взращивались будущие короли. Мне было 38. Но я никогда не встречался с девушками. Никогда не любил. Я потратил всю свою жизнь на то, чтобы быть сильнейшим. И для чего? Обожание? Деньги, слава. У меня было все, но я хочу выбрать ту, другую жизнь в городе Эшбер. Я скучаю по Элис, я скучаю по Рейнльсу. Я скучаю по Дердену. Я скучаю по Жасмин, я скучаю по Елене. Я скучаю по Анджеле. Я скучаю даже по Адаму. Мама, папа, я вновь открыл глаза, но в этот раз мучительная боль. Подсказала, что это не сон. Я лежу на земле и вижу перед собой листву деревьев и лозы. Где я? Почему я жив? Я попытался встать, но тело меня не слушалось. Единственное, что удалось сделать, так это повернуть голову, чтобы почувствовать пульсирующую большие. Посмотрев направо, я увидел свою сумку. Медленно поворачивая голову влево, скрипя зубами от боли, я посмотрел и сразу же блеванул. Слева от меня было то, что осталось от заклинателя, которого я утянул с собой. Лужа крови окружала его изломанный труп. Я видел ребра, торчащие из его груди и внутренности, которые вырвались наружу. Конечности были повернуты под неестественным углом, а череп проломлен так, что мозг просачивался через трещины. На лице у заклинателя осталось удивленное и неверящее в происходящее выражение лица. Я не смог отвернуть голову достаточно быстро и снова обливанул. Вид разлагающегося трупа гораздо хуже, чем чисто убитого соперника. Этот едкий запах и кружащие насекомые вновь заставляли мой желудок выворачиваться. Как я еще жив, я не понимал, что же со мной случилось. Очевидно, что маг был в сознании все время пока летел, но я. Нет, это не важно. Почему я отключился сейчас, не важно. Главное, почему я сейчас не выгляжу как труп или даже хуже, но я не только жив, но кажется, что даже ничего не сломал. Я размышлял над возможными ответами, пока не был прерван сильным ворчанием своего живота. Я вновь попытался стоять, несмотря на протесты своего тела. Пока что я могу двигать только правой рукой и головой. Влив в пальцы ману, я старательно подтащил тело к рюкзаку. Хотя до него ползти надо было лишь два метра, но мне казалось, что я потратил на это целый час. Потянув его поближе, я нашел то, что искал – сушеные ягоды и орехи. Я с удовольствием съел эти лакомства, которые взял только потому, что мама буквально сучила их мне. Запив еду водой и прокашлившись, я доел сухой паек. Закрыл глаза и заплакав, я не заметил, как снова уснул. Я проснулся от холода и заметил – Как из-за горы выплыли первые лучи солнца, и наступил рассвет. На этот раз мне удалось встать, но только использовав часть маны. Внимательно осмотрев свое тело, и убедившись, что все в порядке, я немного расслабился. Так первым делом надо было добыть оружие. Дойдя до мага и стараясь не смотреть на его тяжкие телесные повреждения, я нащупал нож в его ноге и быстро вырвал его. «Не знаю, насколько я задержусь здесь, так что оружие мне пригодится». «О, ты не спишь?» Я мгновенно занял боевую позицию и, держа в руке нож, повернулся лицом к трупу. «Клянусь богом, если этот труп говорящий...» «Нет, не волнуйся о том, что труп ожил». Этот голос, казалось, пришел из ниоткуда, был почти божественным. Он звучал мощно, но шелковисто и успокаивающе, буквально заставляя доверять ему. Будучи по-прежнему напряженным, я ответил ему почти что элегантно. «Кто ты? Ты тот, кто спас меня?» «Да, это ответ на твой второй вопрос. О первым ты узнаешь, когда придешь в мой дом». Голос был уверен, что я попробую найти его. Как будто, читая мои мысли, он продолжил. «Я тот, кто сможет вернуть тебя домой. Поэтому советую поторопиться». Его слова имели смысл. «Мне нужно вернуться домой, к маме, к отцу, к двум врагам». К моему младшему брату. С ними все в порядке. Они добрались до Ксаруса. Если Голос действительно может вернуть меня домой, то у меня не было выбора. Хм. Уважаемый э, мистер Голос, могу ли я узнать ваше местоположение, чтобы почтить вас своим присутствием? Хм. Тебе не кажется, что немного грубовато называть милую леди мистером? Ладно, я укажу тебе путь». «А, так это была женщина!» Внезапно мое зрение сместилось на высоту птичьего полета. Что-то подсветило место, находящееся примерно в дне пешего похода на восток, прежде чем зрение вернулось в норму. «Рекомендую отправляться прямо сейчас!» «Ночью путешествовать небезопасно!» Мягко прикнул голос. «Да, мэм!» Я быстро взял свою котомку и пошел к своей цели. С каждым шагом я ощущал несильную боль, То в левой ноге, то в правой. То, что сделала та леди, было довольно мощной штукой. Я никогда не слышал и не читал о лечебном заклинании, которое могло бы лечить с большой дистанции. Или, может быть, она нанесла заклинание на то место, куда я упал, и ушла до моего падения? Тогда откуда она могла знать, куда я упаду и почему она спасла только меня? Чем больше я старался разгадать загадку, тем больше вопросов в ней появлялось. Услышав слабый булькающий звук впереди, я подошел поближе и увидел реку. Да, я выглядел абсолютно отвратно. Мое лицо и шея все еще воняли желудочной кислотой, а на одежде красовались дыры и запеченная грязь. Почти бегом я рухнул в поток и энергично оттирал свое лицо и тело. После я постирал одежду и выложил на камень для просушки. Когда я полностью помылся и подошел к одежде, то услышал. Хм-хм-хм, как мило. Рефлекторно я прикрыл обеими руками свое драгоценное место и прижался к земле, стараясь сделать свое тело как можно незаметней. Ха-ха-ха. Не волнуйся, там особо не на что смотреть. Голос, кажется, даже подмигнул мне. Как грубо, моя уязленная гордость. Ворчая, решил игнорировать голос и надеть свою одежду. Ну не дуйся, я прошу прощения. ха ха Я не должен обращать на это внимание. После одевания я порылся в своей сумке и достал остатки сухпайка. Вода еще осталась, поскольку я долил ее в сюртук из реки. Но еда мне скоро понадобится, и надеюсь, что голос подскажет, где мне ее достать. Оглядываясь вокруг, я начал гадать, где же я находился. Поскольку я упал с горы с восточной стороны, то должен был находиться во владении эльфов. Но они думают, что сейчас я в Эльшире поскольку не замечал тумана. Я был на звериных полянах. Нет, тут нет никаких зверей, только несколько кроликов и птиц. Но в этом месте было очень много маны. Похоже, в основном из-за этого я оправился так быстро. Но все же это не объясняет, как я выжил, и голос должен был рассказать мне об этом. Лучше поторопиться. Хотя нормальной тропинки не было, само путешествие было довольно скучным. По мере продвижения к цели, плотность маны была все гуще и гуще, игнорируя искушение остановиться и впитать в себя окружающую ману, я решился пойти дальше. Сейчас важнее вернуться домой. Наверное, они думают, что я мертв. Я волнуюсь о маме и папе. Не столько о их физическом здоровье, сколько о их психике. Боюсь, что они не простят себе моей смерти. Единственная мысль, которая утешала меня, был тот факт, что мама была беременна. Хотя бы ради нерожденного брата или сестры они будут держаться. Я достиг того места, куда отправил меня Голос, но не видел ничего, кроме камней и деревьев. «Я рада, что ты пришел», — сказал Голос. «Приятно познакомиться, а, мэм… миссис камень «Хм-хм, я не дерево и не камень. Между камнями есть проход, я там». Оглянувшись, я заметил небольшой провал между двумя камнями, шириной со взрослого человека. Как только я нашел его, из щели прошел легкий ветерок. Если бы не голос, направивший меня сюда, я бы даже не заметил этот проход. «Дитя, пройди через проход, но сперва укрепи себя маной». «Наконец-то! Я встречусь с матерью и отцом!» Не раздумывая, я легко скользнул щель, укрепив свое тело маной. «Бум!» Голос не предупредил меня, что тут большой обрыв. Теперь догадываюсь, почему она сказала, чтобы я укрепил себя маной. Потеряв свой зад и простонав, я медленно привел себя в порядок. Наконец-то мы встретились, дитя. Я почувствовал, как мое лицо начало бледнеть, и я стоял, разинув рот и выпучив глаза. Чувствуя головокружение, мои ноги не выдержали, и я вновь упал на ноющую задницу, смотря на того, кто помогал мне все это время. Глава 9. Что ты такое? Лишь это я смог вымолвить. То, что видели мои глаза, мозг просто отказывался верить. Десятиметровый монстр, а именно таким словом можно было назвать того, кто сидел, скрестив ноги на группы вырезанной платформе из камня, лениво поддерживая свою голову рукой. Горящие красные глаза смотрели на меня сверху вниз со странным спокойным видом. Два массивных рога огибали его череп, сплетаясь подобие короны. Изо рта же выглядывали два клыка. Все тело от шеи до ног покрывал гладкий черный доспех без украшений. Хотя я когда-то был королем, но это существо даже меня сильно пугало. Нет, тот, кто выседал на гигантской платформе, мог склонить к покорности даже самого неверного еретика. Поскольку раньше в пещере было довольно темно, От меня ускользнул тот факт, что во всем его черном доспехе была большая дыра в районе груди, откуда медленно сочилась кровь. «Наконец-то мы встретились», — сказал монстр с ленивой полуулыбкой, еще больше показывая свои острые зубы. Я попытался встать, но все равно упал, все еще находясь в шоке от увиденного. «Рот закрой, а то мухи налетят». «Класс! По крайней мере, у него есть чувство юмора». «Вздох. У меня уйдет немало времени, чтобы открыть портал, который перенесет тебя домой. Так что располагайся. Тут растут специальные корни, которые довольно съедобны. Живи здесь, пока я не закончу». «Точно! Вот зачем я здесь!» Мне удалось восстановить хладнокровие и немного приблизиться к существу. Глубоко поклонившись, я сказал «Спасибо вам за все, что вы сделали» и сделаете для меня. Я сделаю все, чтобы отблагодарить вас. какой манерный. Не волнуйся. Я не хочу тебя использовать. Я делаю это просто потому, что так хочу. Давай же, присядь рядом и составь мне компанию. Я давно ни с кем не говорила. Укрепив ноги мана, я довольно неуклюже запрыгнул на платформу. — Ух, просите за грубость. «Но вы совсем не похожи на леди. Как я должен к вам обращаться?» Сказал я, глядя прямо в глаза существу. «Ты прав. Я точно не выгляжу как леди. Удивительно, почему ты так решил Ха -ха. Меня зовут Сильвия. Этот гигантский монстр выглядел как угодно, но уж точно не как Сильвия». «Старейшина Сильвия, не возражайте, если я задам вам пару вопросов». «Давай, юноша». Хотя, может быть, я не смогу на них ответить. Я тут же выпалил все вопросы, которые вертелись у меня на уме с момента, когда я проснулся и до самой встречи с Сильвией. «Что это за место, почему ты здесь совсем одна, откуда ты родом, почему у тебя такая огромная рана, зачем ты спасла меня?» Да уж, у тебя много всего на уме. На первый вопрос легко ответить. Это место представляет собой границу между звериными полями. Элясом Элшир. Никто здесь не бывал, потому что я прогонял всех тех редких странников, которые забредали сюда. Ты, малыш, первый, кто смог попасть сюда. Пожалуйста, называйте меня Арт. Меня зовут Артур Лейвен, но все зовут меня Артом. Вы тоже можете. Я резко прервался и прикрыл свой рот маленькой рукой. Почему я веду себя так возбужденно? Надо держать себя в руках. «Хорошо, малыш, я буду называть тебя Артом. Ее красные глаза остекленели, глядя вдаль, когда она отвечала на мой следующий вопрос. «Насчет твоего второго вопроса. Я здесь одна, потому что у меня никого не осталось. Не знаю, мудро ли будет обо всем тебе рассказывать, но я нажила себе много врагов, которые отчаянно желают моей смерти». После последней битвы с ними я получила эту рану. А пришла я из далекого-далека. <головько> Немного задумавшись, Сильвия продолжила рассказ, пристально изучая меня глазами. Что касается того, почему я спасла тебя? Да, я даже не знаю точного ответа на этот вопрос. Возможно, я слишком долго жила в одиночестве и хотела бы с кем-нибудь поговорить. Я впервые заметила тебя, когда твоя команда вступила в бой с бандитами. И когда ты упал с обрыва, спасая свою мать, то я почувствовала, что должна спасти такого хорошего ребенка. Ты очень храбр. Это редкость даже для взрослого. Я покачал головой и ответил: Мне было страшно, и я не знал, что делать. Я просто хотел спасти маму и брата внутри нее. Я не знаю, из-за чего, но в ее глазах я был обычным ребенком. «Понятно, твоя мать беременна. Тебе, наверное, их очень не хватает. Будь уверен, твоя семья и команда в безопасности». Но они ушли уже очень далеко, и я не могу их почувствовать. Я чувствовал, как по щекам невольно покатились слезы. «Понятно, они в порядке». Эта жизнь дала мне почувствовать такие эмоции, о которых в прошлой жизни я не мог даже мечтать. «Слава богу, они живы, они в порядке», промычал я, закрыв лицо руками. Гигантская рука Сильвии протянулась ко мне, и она нежно потрепала меня по голове пальцем. Весь день я провел разговорах с Сильвией и поедание корней, которые были похожи по вкусу на картофель, но более черного цвета. Мы болтали о всевозможных вещах, чтобы скоротать время, пока она открывала портал. Она спросила меня, как я смог использовать ману в таком возрасте. Я была впечатлена тем, что среди людей появился такой маг, как ты. Ведь маги просыпаются не ранее десятилетнего возраста. И то, в таком возрасте ребенок не мог понять, как эффективно использовать ману. Однако ты не только сформировал ядро маны но и научился пользоваться маной лучше, чем некоторые взрослые. Я просто пожал плечами и возгордился ее комплиментом. Мои родители говорят, что я гений или что-то типа того. Я умею читать и понимать, что указано в книгах. Прошло еще несколько дней в ожидании открытия портала. Однажды она с сожалеющим тоном сказала мне, «На заклинание нужно еще немного времени, чтобы безопасно доставить тебя домой». Я не хочу, чтобы портал зашвырнул тебя неизвестно куда. А то и вообще открылся в паре сотен метров над землей. Пожалуйста, потерпи еще немного. Я кивнул и ответил: что пока я знаю, что они живы, то смогу ждать столько, сколько требуется. За последние пару дней, пока я тренировал свое ядро маны и разговаривал с Сильвией, я заметил несколько вещей. Сильвия действительно заставила меня задуматься над клише. Не суди книгу по обложке. Несмотря на ее недружелюбный вид, она была добрая, нежная и терпеливая. Она напоминала мне маму, когда отчитывала за то, что я сделал что-то неправильное. Я говорил о том, что тот Макс, с которым я дрался и другие бандиты, заслужили более ужасную смерть, и тогда она щелкнула меня по лбу. Хотя удар был нежным, но все же это были пальцы десятиметрового монстра и способны щелчком отправить в нокаут. Я упал и гневно крикнул. «За что?» Она подняла меня и посадила на свое бронированное колено, а затем мягко сказала. «Арт, возможно, ты не ошибаешься в том, что эти бандиты заслуживали смерти. Даже я по этой причине решила сэкономить свои силы и спасти только тебя. Однако, не позволяя себе омрачать свое сердце мыслями о ненависти, живи и с гордостью. Защищай своих близких от вреда. В жизни ты будешь сталкиваться с разными ситуациями, которые могут быть даже хуже, чем ты можешь представить, но не позволяй горю и гневу разъедать свое сердце и всегда осваивай уроки прошлого, чтобы впредь избегать потомных ситуаций. Я был ошеломлен тем, что мне читают лекции существо, которое выглядело истинным воплощением зла. Но я запомнил и кивнул, И еще я заметил то, что ее рана, казалось, становилась все больше. Мне было странно видеть, что она была жива с такой зияющей дырой в груди. Но быстро привык. Заметив мой заинтересованный взгляд на рану, Сильвия слабо улыбнулась, мол, не переживая, малыш, она меня почти не беспокоит. Однажды, когда я медитировал и использовал различные упражнения, чтобы лучше контролировать свою ману, Сильвия внезапно сказала... Арт, попробуй поглощать ману во время движения. В идеале ты сможешь получить по крайней мере часть того количества маны, которое ты получаешь во время медитации, но даже в бою. Несмотря на то, что ты тратишь ману быстрее, чем поглощаешь, ты сможешь постепенно пополнять свои запасы. Это верно. Я совсем забыл испробовать эту гипотезу. Я привык рассуждать, что поглощение маны и манипуляции с ней – это два разных процесса, И не переставал думать о моих возможностях в этом мире. Хорошо. Я постараюсь. Люди слишком прямолинейно мыслят в отношении маны. И им труднее отклониться от всего, что они уже испробовали. Тренируйся сейчас, поскольку этот навык можно изучить только, когда твое тело и ядро еще не зрелое. Для мана зверей это естественно. Но люди пробуждаются слишком поздно, и в большинстве случаев... Их тела уже не смогут приспособиться. Учитывая то, насколько ты молод, то обучиться этому навыку не составит у тебя проблем. Должен признать, что на первый взгляд это все очень запутано. Вы когда-нибудь пробовали сделать упражнение, где вам нужно попытаться превратить свои руки во что-нибудь другое? Вот только мои упражнения были в несколько раз сложнее. Нужно было драться, параллельно фокусируя разум на поглощении маны. Я еще никогда раньше так много не спотыкался о свои ноги. А для Сильвии, кажется, наблюдать за этим было своего рода развлечением. Прошло два месяца, пока я составлял компанию Сильвии, рассказывая ей о своей семье и городе, в котором я родился. И благодаря ее указаниям я все лучше и лучше справлялся с упражнениями. Я гордо называл эту технику ротация маны. За все это время можно сказать, что я сблизился с Сильвией, Она относилась ко мне как к родному внуку, а я привязался к этой демонической бабушке. Наша дружба крепла, и я уже не мог игнорировать то, что произойдет. Рана становилась все больше, как и портал, через который я должен попасть домой. Старейшина Сильвия, что происходит с твоей раной? Почему она стала еще хуже? Такого раньше не было. Ты говорила, что справишься с ней, и она скоро исчезнет. Почему она стала больше, сказал я в один особенно... Неудачный вечер, когда она уже кашляла кровью. Я замер на секунду. Как же я глуп. Почему я раньше этого не замечал? Ей становится хуже по мере открывания портала. Она умирает для того, чтобы отправить меня домой. Она жертвует своей жизнью, чтобы я мог встретиться со своей семьей. Глаза Сильвии помутнели, когда она поняла, что я догадался. Состроив глуповатую улыбку, она прошептала. «Да, Арт, я умираю. Но не вини себя. Я умираю уже очень долго. Ты только сделаешь мне одолжение, позволив покинуть эту затерянную пещеру чуть быстрее». Как только она закончила говорить, ее тело излучило ярко-золотое сияние. Прикрывая глаза от света, я старался разглядеть то место, где сидела Сильвия. На месте десятиметрового монстра уседал огромный дракон. От рыла до конца хвоста она была одета в чистые белые мерцающие одеяния. Вокруг ее фиолетовых глаз ели золотые отметины, словно татуировки, спускающиеся до шеи, петляющие вокруг тела до хвоста. Эти отметины напоминали мне очень элегантный, почти небесный племенный узор, разросшийся во все стороны, как виноградные лозы. Крылья дракона были ярко-белые, украшенные острыми, как лезвия мечей, сделанными мастером перья. Золотой свет тускнел до тех пор, пока дракон полностью заменил некогда огромного существа. Теперь я больше похожа на Сильвию. «Старейшина Сильвия, ты, ты дракон?» — сказал я. «Теперь, когда я вернулась в эту форму, у нас осталось не так много времени. Да, я дракон, одно из самых мощных существ». Я сражалась с многими противниками и сейчас погибаю. Они скоро придут за мной, и поэтому я хочу, чтобы ты позаботился об этом. Одно из ее крыльев развернулось, и она показала камень, раскрашенный полупрозрачными цветами радуги. Эта красочная аура так резонировала, что заставила меня притормозить, прежде чем взять его, будто я не был достоин. «Ты все поймешь, когда придет время», — продолжила она так что не позволяй никому узнать о нем. Большинство никогда не поймет, что же это такое, но аура их заинтересует. Сильвия сорвала холодное перо от своего крыла и вручила его мне. Заверни камень в это, чтобы скрыть ауру. После этого некогда божественный сияющий камень превратился в гладкий и обычный камешек. Когда я изучал камень, завернутый в перо, То внезапно почувствовал, как морда Сильвии нежно коснулась моей груди в то место, где было мое ядро маны. Удивляясь, я посмотрел вверх и увидел, что фиолетовые глаза и золотые отметины Сильвии светились ярче, чем во время превращения. Одним движением языка она пробила ядро и выдохнула в него фиолетово-золотой дым. А! Недоумение и удивление настолько затуманили мой разум, что я просто стоял и смотрел на нее широко раскрыв рот, пока моя грудь слегка кровоточила. Я не смог сформировать слова своим ртом, но мой разум разрывался от вопросов и мыслей. Выражение лица Сильвии казалось еще более болезненным и слабым, даже для такого могучего дракона. Но мое внимание привлекло то, что теперь ее глаза были тускло-желтого цвета, а прекрасные татуировки, что некогда плетали ее лицо и тело, исчезли. Прежде чем я успел спросить, что же случилось, оглушительный грохот прервал меня. Я посмотрел вверх и увидел, что потолок пещеры был разрушен, и из него выглядывала фигура, похожая на прежний облик Сильвии. Одетый в гладкий черный доспех и кроваво-красный плащ, который соответствовал его глазам, бледные фигуры имели серую кожу, которая отлично соответствовала облачному небу. Однако рога у него были другие. Оба рога извивались вокруг ушей и вытягивались к подбородку. «Сильвия, советую тебе отдать камень и облегчить нам работу, прежде чем умереть. Ты уже доставила нам достаточно неприятностей, прежде чем скрылась», — заревела существо. Даже не глядя на эту фигуру в небе, Сильвия накрыла меня крылом, скрывая от взгляда незнакомца. «Я открою портал прямо сейчас». У меня не было времени, чтобы отрегулировать его прямо на твой дом. Но он доставит тебя в людное место. Не позволяя ему увидеть тебя и не оглядывайся назад. Прошептала она, и ее глаза торжествующе заблестели. Сильвия, а как же ты? Ты не пойдешь со мной? Что с тобой будет? Больше не контролируя себя, я заплакала, и слезы потекли по моему лицу. К сожалению, я не могу пойти с тобой. Даже если я попробую то он найдет меня. Нет. Мне нужно остаться здесь. Ты не должна... Нет, я не позволю тебе умереть здесь. Пожалуйста, пойдем со мной. Сильвия аккуратно вытерла слезы с моих щек и сама тоже плача сказала. Ты спросила меня однажды, почему я решила спасти тебя. Правда находятся мои жадности. Я хотела оставить тебя и воспитывать как собственного ребенка. Я намеренно затягивала заклинание транспортировки, чтобы провести с тобой больше времени. Но кажется, что его у меня больше нет. Мне жаль, Артур. Прости за мой эгоизм, но у меня есть к тебе просьба. Ты можешь еще раз назвать меня бабушкой. Нет, мне плевать на все это. Я скажу это столько раз, сколько ты захочешь. Лишь бы ты пошла со мной. Бабушка, бабушка, ты не можешь, пожалуйста. И прежде чем я смог обнять Силью в последний раз, она толкнула меня в портал, который образовался рядом с ней. Я едва смог разобрать то, что она говорит, прежде чем Сильвия исчезла из виду. Спасибо, дитя мое. Глава 10. Путешествовать через портал было довольно странно. Будто бы мир вокруг меня ускорился. Я приземлился на траву, упав на колени. Все еще сжимая голову руками и схлипывая. Ее больше нет.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 А густой туман стелился по земле. Деревья и неестественно густой туман. Я был в Элшери, Вздох. Поднявшись с колен, я погрузился в мысли. Похоже, я еще не скоро встречусь с семьей. Прошло уже больше трех месяцев с тех пор, как я упал с утеса. Моя семья, скорее всего, либо вернулась в Эшбер, либо решила остаться в Ксарусе. У меня не было ничего, кроме одежды и этого странного камня, завернутого в перо Сильвии.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 который взялся с собой. Эти гончие отлично знают Элшир и перемещаются в нем даже лучше эльфов. Как эти бандиты получили таких редких маназверей? Я не знаю, но мне нужно придумать план. Первый вариант – украсть одного из лесных гончих, который выведет меня из леса. Вариант второй – похитить похитителя эльфийки, чтобы она помогла мне. Вариант третий – убить всех работорговцев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 В то время, пока охранник пялился на трупинки, которого уже обгладывали гончии, я вышел из-за спины и проткнул ножом его шею. Гончии успокоились и начали жрать два трупа. Отойдя в сторону палатки, чтобы убить оставшихся двух бандитов, произошло то, что я не рассчитал в своих планах. «Помогите! Мама! Кто-нибудь! Пожалуйста!» «Господи боже! Ну почему именно сейчас?»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 «Дантон, осторожней! Я думаю, что он какой-то маг!» — крикнул баяц, которому я перерезал сухожилие. Я увидел, как Дантон вытащил свой меч и стал в оборонительную стойку. «Да уж, чего только в наше время не увидишь. Кажется, к нам только что сам прибежал мешок с золотом, так ведь, Джордж? Спорю, что за него отвалят столько же, как за эльфийку. Жаль, что он не девчонка».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 Его запястье было брешься в обороне. Перебросив ману на свои ноги, я ударил его в бок, и Дантон замахнул саблей вниз. Он купился на это. Быстро разворачиваясь на левой ноге, я переметнулся направо. Замахнув саблей, бандит оставил свою правую часть совершенно незащищенной. Работорговец сразу же попытался отпрыгнуть. Но я подставил ему под ножку, заставив Дантона потерять равновесие. Сделав быстрый шаг, я вонзил свой нож прямо через щель между ребрами в легкие. После этого его довольно легко было прикончить. Теперь я остался один на один с Джорджем, я не мог использовать меч Дантона, потому что он был слишком тяжел для моего тела, так что нож Пинки был моим единственным оружием, которым я и перерезал Джорджу его иременную вену. Бедняк и не мог ни сражаться, ни сбежать со своей раненой ногой и умер с удивленным выражением лица